— Не до того бывает. — А ты все там же, — Ансель заговорил чуть тише. — Не погнали тебя из тюремных стражников? — А с чего бы меня гнать? — возмущенно воскликнул Жильбер. — Я службу несу исправно. Сам мэр, если хочешь знать, меня однажды похвалил. — Я... Поднял как-то свиток, что упал у него, и тот рассыпался в похвалах. С маму-то ему нагнуться тяжело, знаешь ли, мучается болями в спине. Но ты только тссссс, не говори никому, я б мельком услышал от его слуг. Не стоило бы разносить слухи. Больно надо, фыркнул Ансель, к тому же я не здешний, что мне с этих слухов? Спроси его о вивене. Може, «Ну спроси? Наускивал голос Гийома. Ансель мысленно отмахнулся от него. Явилась подавальщица и оставила несколько порций вина. Оба собеседника предусмотрительно замолчали и возобновили разговор только когда женщина ушла. Хотя признаться, я разочарован, передёрнул плечами Ансель. В чём это? приподнял брови Жильбер. «Думал, что за год у моего бойкого друга найдется побольше занимательных историй, а не только мелкая сплетня о мэре. О чем мне в Лионе потом жене рассказывать? Она меня всего изведет, если новостей не привезу». «Сваливая она у тебя, да? Ха, наказать бы ее как следует». «Сварливых жен в иных городах, я слышал, привязывают к стулу и опускают в холодную реку, чтоб не ворчали». «Побойся Бога!» — покачал головой Ансель, преисполнившись сделанного возмущения. «Что я тебе, инквизиторский палач, жену в холодную реку опускать?» «Нежестокий ты человек, Этьян».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 Жильбер развел руками, сделав несколько щедрых глотков. Взгляд его делался все более рассеянным. — Возможно, — вздохнул Жильбер, — знаешь, когда слышишь, как палачи Инквизиции своих арестантов в допросной мучают, и как те после этого во всех грехах признаются, невольно начинаешь задумываться,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 «Недавно в Руане арестовали одного инквизитора. Не знаю, видел ли ты его, когда приезжал в прошлый раз. Но так уж вышло». Ансель постарался замаскировать напряжение с мешком, но тот вышел нервным. «Инквизитора? Арестовали? Да ты ничего не путаешь!» «Да честное слово даю!» — возмущенно воскликнул Жильберр. «Уже и следствие провели, его давно в заперти держат». Допрашивали несколько раз. «Ежепрочем, о допросах я от стражников епископского дворца узнал. Из общегородской тюрьмы его перевели и все это время держали в епископском дворце». «Он и сейчас там?» — осторожно поинтересовался Ансель. «Он и сейчас там?» — осторожно поинтересовался Ансель. Его изрядно захмелевший собеседник не нашел в этом вопросе ничего подозрительного. «Пока да, но перевезут обратно завтра». «Зачем?» — качнул головой Ансель. «На казнь», — неловко передернул плечами Жильбер. «Его обвинили в ереси и доказали это. Он сопротивлялся, но за него крепко взялись».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 потерявший интерес к собственной истории, Жельбер был занят исключительно вином. На казни, немного раздражённо произнёс Ансель. Болду, конечно. А куда ж я денусь? Развёл руками Жельбер. Сам понимаешь, тяжерство. Ясно, надтреснуто отозвался Ансель. Дальнейший вечер расстинулся для него в давящую бесконечность. Жербер рассказывал какие-то истории, но Ансель не мог запомнить ни одной подробности. Все его мысли вертелись вокруг Вивьенна Коллера, которому завтра на рассвете грозила смерть. Я говорил тебе, что с ним случится беда по твоей вине, на шёпт его голос Гийома. Ансель раздражённо приказывал ему замолчать.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 произнес голос Гийома в голове Анселя, озвучив мысль, которую он сам не мог оформить до конца. Услышав ее, Ансель ужаснулся, однако почти сразу она показалась ему единственно верной. Бубнящий что-то себе под нос Жильбер склонился на дорогу и в который раз за это путешествие опустошил свой желудок.